Глава девятнадцатая То время как наверху шло совещание мужской половины державиных, внизу в родовом крематории хозяйничал Стас Громобой. Со стороны можно было подумать, что он тщательнейшим образом проверяет гроб на наличие посторонних предметов. Но взглянуть со стороны на него было некому. Он снял всю охрану с этой части здания и отключил камеры. Гроб для Ростислава Державина стоял на небольшом возвышении таким образом, что крышка его доходила взрослому человеку до груди. Также он будет стоять тут и в день прощания, когда в него положат тело из морга, что по соседству, и направят в горящий огонь. На самом деле гроб уже проверили на наличие непредвиденных дополнений и ничего не нашли. Безопасник же как раз над этим и трудился. Устройство вместилища для кремации включало в себя два ящика, внешний красивый, отделанный ценными породами дерева, предназначенный для глаз провожающих, и внутренний, металлический, с низкими бортами, в котором после сожжения оставался прах покойного. Прах этот собирали и в случае державиных развеивали по ветру. Между внешним ящиком и внутренним было предусмотрено скрытое от глаз пространство. Туда обычно закладывалось специальное вещество, которое позволяло поднимать температуру горения до такой степени, чтобы кости тоже превращались в пепел и уже ничто не напоминало о природе бывшего мага. Стас подцепил эту ленту сильными пальцами и вытащил полностью. Движения его были механическими настолько, что можно было бы подумать об искусственном происхождении громобоя, как в каких-нибудь фантастических фильмах. Двигаясь рваными, но ритмичными движениями, он закинул ленту в печь и угол от заслонки так, что ее нельзя будет заметить, не влезая внутрь. Затем он открыл чемодан с совершенно иными зарядами. Это была очень мощная взрывчатка. Настолько мощная, что те, кто передал ее Стасу, надеялись, если не на полный демонтаж небоскреба, то на его капитальное повреждение. В идеале он должен остаться торчать обломанным зубом и служить напоминанием, что может случиться с Родом, если он решит слишком много на себя взять. Он должен стать надгробием для выскочек Державиных». Закончив, Стас громобой установил передатчик и проверил его работу. Затем вышел за дверь, прошел несколько десятков метров, и из него словно воздух выпустили. Он весь обмяк, привалившись к стенке, а затем схватился за голову. В последнее время Стаса мучили ужасные головные боли. Не успел он принять болеутоляющее, как пришел вызов по рации. Игорь Всеволодович срочно всех собирал на минус третьем этаже. Да это же совсем рядом. Громобой поспешил на указанную точку, твердо решив разобраться со своими провалами в памяти. До взрыва оставалось чуть более суток. «Мне срочно нужна помощь. Боюсь, отравление очень серьезное». Услышали ему голос Ван Ли по громкой связи. «Что предпринимаешь?» В полуэмоции дед перешел на «ты». «Вызвали рвотный рефлекс, но кажется, этого мало. Баронесса беснуется, мешает оказывать какую бы то ни была помощь. Полагаю, хочет, чтобы случилось непоправимое». «Скрути ее!» – распорядился Игорь Всеволодович. «Если надо, подключи безопасников. Скажешь им «Левитация», чтобы послушали». Мы будем через четверть часа. «Сделаю», — коротко ответил Ван Ли и отключился. И я в этот момент подумал, как мы успеем. «Все за мной, вниз!» — продолжал раздавать приказы дед. Кажется, он единственный, кроме меня, сохранил совершенно чистый разум и способность эффективно действовать в сложившихся условиях. «Кондратий, срочно бери дежурный чемоданчик при отравлениях и на минус третий!» «Сколько тебе нужно времени?» — отдавал дед команды по имперфону. «Отлично!» — он оглядел переполошившихся родственников, которые между тем не проявляли прыть. Паника превратила их действие в нечто хаотичное. «Все быстро собрались! И за мной!» — рявкнул на них дед. «Никита, ты замыкающий! Если что, пинай их, лишь бы двигались в правильном направлении!» Понятно, что никого пинать бы я не стал, но ярость деда была понятна. Только что погиб один внук, а тут явное покушение на внучку. На лифте мы спустились на минус третий этаж, где нас ждала обтекаемая чудо техники — подземный скоростной вагон. Возле него уже стояло несколько безопасников. «Никогда не думал», — заходя внутрь, проговорил дед что он пригодится для поездки за пределы усадьбы. Следом за нами на площадку вышел врач Андратий. Он поздоровался за руку с дедом и кивнул всем остальным. «Что у нас там?» — спросил он, когда вагон тронулся и начал набирать скорость. «Сильное отравление», — ответил на это дед, сжимая и разжимая кулаки в попытке успокоиться. Не так он был спокоен, как хотел показаться. «Знать бы чем, чтобы подыскать антидот», — проговорил доктор, любовно перебирая склянки в своем чемоданчике. Но «Ну, Игорь Всеволодович лишь пожал плечами. «На месте будем разбираться», — ответил он хмуро. «Меня синило, и я достал из пакета папку, в которой среди других документов были данные по вскрытию покойного мужа баронессы фон Боде. Скорее всего, — сказал я, протягивая бумаги врачу, — Таксины, похожие по взаимодействию на это. Кондратий поблагодарил меня, взял документы и углубился в чтение. «Угу, ага», — мучал он через равные промежутки времени, словно отделяя один абзац от другого. «Ясно, понятно, сурово. А скажите, давно началось недомогание?» — спросил он. Дед глянул на часы. «Звонок мы получили восемь минут назад. Получается, что от 15 до 30, ответил он. «Что ж, если дозировка не конская, то вполне поставим на ноги», — заметил врач и снова углубился в чтение. Папку он мне отдал уже в тот момент, когда вагон останавливался под нашим небоскребом. На четырнадцатом этаже, недалеко от входных дверей в зал, где занимались этикетом, лежала обездвиженная баронесса. Прямо на полу лицом вниз со связанными за спиной руками. «Нет, ну так же нельзя!» — запричитал вдруг отец. «Она все-таки аристократическая особа, а не половая тряпка!» Кажется, дед этих причитаний не слышал и к лучшему. Он вместе с врачом рванул внутрь. В зале также на полу лежала Карина. Цвет ее кожи мне живо напомнил Громову. У той ночью был очень схожий только без зеленых оттенков. Ван Ли подложил под голову сестре подушки, а саму ее повернул на бок. Таким образом, вся дрянь из нее вытекала на пол, не грозя застрять на полпути от желудка к рту. Кондратий тут же присел рядом, открыл чемоданчик и принялся колдовать над своими лекарствами. Судя по всему, полученная от меня информация дополнила увиденную клиническую картину. Я посмотрел на Карину через эфирную линзу и увидел, что, несмотря на достаточно тяжелое отравление и частичное поражение печени, ее жизни почти ничто не угрожает. По крайней мере, пока. Я развернулся и пошел к лежащей на полу фон Боде. Это невероятно, но, кажется, отец пытался развязать ее. «Сейчас, сейчас!» — приговаривал он, ковыряя неподдающиеся узлы. «Я освобожу тебя!» «Сашенька!» — сквозь слезы причитала баронесса. «Сашенька, они все сговорились и хотели изнасиловать меня! Прям все вместе!» «Сейчас, сейчас!» — словно во сне продолжал приговаривать отец. При этом Леонид, Филипп, Николай стояли в нескольких шагах от него и тупо взирали на эту картину, ничего не предпринимая. «Вы что?» — прикрикнул я. «Не видите, что он опять под воздействием? Возьмите и уберите его отсюда!» Мужчины продолжали стоять. На мое счастье, среагировали безопасники. Двое из них подхватили под руки отца и бережно приподняли, а еще двое встали по сторонам от баронессы. Александр Державин принялся извиваться в руках конвоиров, пытаясь вырваться. «Да я вас! Да она же!» Крики стали совершенно бессвязными. Кажется, он сам не понимал, что говорит. «Если надо будет успокоить», — проговорил я, — «можете стукнуть». И тут же поймал на себе ненавидящий взгляд Филиппа. «Как ты можешь? Это же твой отец!» «Сейчас нет», — твердо ответил я и перевел взгляд на лежащую и связанную женщину. Ее в допросную, охранять вчетвером, при странном поведении кого-то из охранников вырубать его без вопросов. «Отца к ней не пускать!» «Вопросы?» Вопросов не последовало. Безопасники кивнули и уволокли Матильду вон. «Вы ведете себя как балласт», — сказал я оставшимся троим державиным. Дяди Славы тут не было, так как он помогал деду с Кариной. Леонид поднял на меня глаза убитого горем человека. «А что нам еще остается делать?» — спросил он. «Жить», — твердо ответил я во имя нашего рода и возвеличивать его своими делами. Получилось слишком пафосно, но я не жалел. Мне вообще было непонятно, почему эти люди настолько пассивны в сложившихся условиях. Ко мне подошел Николай. «Что нужно делать?» — спросил он. «Иди к отцу», — сказал я. «Его снова нужно привести в чувство. Из комнаты для занятий вышел дядя Слава. «Как она?» — спросил я у него. Нормально. Ты молодец, что сообразил с документами. Кондратий сразу стал делать все, что нужно. И Иван Ли тоже хорош. Облегчил отравление, как мог. Карина уже разговаривает, так что благоприятный прогноз такой. Она завтра встанет. Ого, сказал я. Здорово. А что хоть случилось, она сказала? Говорит, эта дура потащила ее сразу после тренировки на свой долбанный этикет и заставила там мидии разделывать и есть. А Карина слыхом про них не слыхивала, так и вообще мидии не любит. Съела она несколько штук и плохо себя почувствовала. Вот тебе и весь этикет. Она сразу мидиями, что ли, отравила. Удивился, так как это был совсем не почерк фон Боде. «Не самими, понимаешь», — ответил на это дядя Слава. «Она в них что-то вложила. Впрочем, сейчас мы об этом всем узнаем. Отец ее допрашивать собрался». Уже через десять минут, убедившись, что жизни сестры ничего не угрожает, мы собрались в небольшой комнате у прозрачного лишь с одной стороны стекла. В допросной за ним сидела пристегнутая к стулу баронесса, за которой стояло двое безопасников, а напротив нее восседал дед. «Зачем ты хотела убить Карину Державину?» Почти бесстрастным тоном, заставляющим завидовать его выдержке, спрашивал дед. «Кто тебе это приказал?» Матильда фон Баде молчала, лишь изредка качая головой. «Кто приказал тебе отравить мою внучку?» Перефразировал Державин-старший свой вопрос. Баронесса повернулась к нам, словно могла видеть сквозь зеркало, которым казалось это стекло вдопросное и завыло. «Саша, Сашенька, они хотят убить меня! Сашенька, спаси меня!» Короткий нахлесткий удар ладонью по щеке заставил ее замолчать. «Его там нет», — спокойно ответил дед. «Его сейчас лечат от зависимости к тебе». «Любовь нельзя вылечить», — высокопарно заявила баронесса. «Любовь нет», — согласился Игорь Всеволодович. «А всякие штучки менталистов вполне!» Она посмотрела на него так, словно желала взглядом растереть в порошок. «А если вы все знаете, зачем меня-то пытать?» «Нам нужно подтверждение!» Ответил дед, нагибаясь над столом и нависая над Матильдой. «Твое подтверждение!» «Вы понимаете, что если я хоть слово скажу, то тут же и умру!» Состроив несчастную физиономию, проговорила она. Но, видимо, баронесса понимала, что никому из присутствующих ее не жалко. «Если ты ни слова не скажешь, то умрешь куда вернее. державин Державин-старший лишь слегка повел глазами, и фон Баде тут же широко раскрыла глаза. А следом за ними и рот. Она попыталась вдохнуть, но возле ее рта больше не было воздуха, пригодного для дыхания. Ужасные муки исказили лицо женщины. Еще несколько секунд, и Игорь Всеволодович вернул ей воздух. Матильда судорожно вздохнула и еще раз, и еще, словно не могла надышаться. «Поступим так. Я буду тебя спрашивать, а ты будешь мне отвечать, да или нет. Понятно?» «Да», — немного подумав, ответила баронесса. «Ты работаешь на Разумовского?» «Нет». «На Скуратова?» Молчание. По лицу фон БД было видно, что ее просто раздирают противоречивые чувства. Наконец она открыла рот. «Да». «Они прищучили тебя за убийство мужа и заставили работать на них?» «Да». «С моим сыном Александром Державиным ты стал общаться по приказу Скуратова?» Да. И снова Матильда ответила с некоторой задержкой. Карину, ты отравила. Парноса взглянула на деда диким взглядом и осклабилась. Она сама виновата, сама. Она ничего винти не умеет. Она не женщина, а недоразумение. Она миди не может разделать как следует по этикету. Вы даже этому не можете научить своих дочерей. А еще мужики называются. И в довершении своей тирады она плюнула в лицо деду. Тот спокойно утерся и повторил вопрос: «Карину, ты отравила?» «Да я. Жаль, что она не сдохла. Я бы и всех вас». Она снова вытаращила глаза и могла лишь открывать и закрывать рот. Воздуха в ее легкие не поступало. События так быстро наслаивались друг на друга, что я едва вспомнил о том, что обещал погулять с принцессой. Погулять тут, конечно, в переносном смысле. Мне было необходимо рассказать Варваре много секретной информации. На встречу я вылетел чуть ли не за 20 минут. Затем водитель долго искал парковочное место в центре. А после я уже чуть ли не бегом, нельзя к монарше особенно встречу опаздывать, спешил на свидание. «Привет!» — выдохнул я, подбегая. И все-таки она успела раньше. Завидя меня издалека, принцесса улыбалась. Я отметил, что она одета так, что признать в ней единственную дочь императора не представляется возможным. Вот только несколько скучающих мужчин, явно относящихся к собственной безопасности, выдавали ее. Только сейчас я понял, что если ошибся, и девушка участвует во всей этой схеме против нас, жить мне осталось несколько минут. Однако ее искренняя радость при виде меня давала надежду. «Привет!» — ответила она и, посложившейся уже привычке, обняла меня за шею. «Ты прости», — сказал я. Но это опять будет не свидание в полном смысле этого слова. «Державин!» Она отстранилась и заглянула мне в глаза. «А я смотрю, вы любите искушать судьбу. Или у вас давно ничего не горело?» Варвара, дело серьезное. Оборвал я ее игривое настроение, и девушка нахмурилась. А я решал, с чего стоит начать. Есть мнение, что отец-император находится под постоянным воздействием. Принцесса невольно обернулась на своих телохранителей. «И да», — продолжил я, — «скорее всего, в этом замешана собственная безопасность». «Конкретные фамилии есть?» — спросила она мигом, превратившись из милой девушки в сурового государственного функционера. «Сейчас я видел государню, которой предстоит управлять огромной страной». «Разумовский, Скуратов», — ответил я, — «кто-то еще обязательно» но эти двое, судя по всему, зачинщики. Есть информация, зачем они это делают, какая выгода. Принцесса задавала именно те вопросы, какие нужно, вызывая мое восхищение. Полного понимания, к сожалению, нет. Мы шли под ручку и старались сделать вид, что мило общаемся, хотя получалось не очень. Но к этому точно причастны те люди, которые пытались всучить твоему отцу телепорт. «Помню, помню». Варвара крепко задумалась. «Да он в тот день сам не свой был. Да и потом. А затем я уехала в Крым. Но при чем тут ты?» «На наш род объявлена охота», — ответил я, делая вид, что улыбаюсь удачной шутке монаршей особы. «Мой кузен уже убит. На моем заводе предотвращены диверсии. Карину утром отравили. Одним словом складывается ощущение, что на горле нашей семьи затягивается удавка. «Твой дед обращался к моему отцу», спросила Варвара, отсмеявшись воображаемой шутке и приклонив голову к моему плечу. «Он не может с ним связаться, все линии контактов недоступны, поэтому и пришлось обращаться к тебе», — ответил я. «Только поэтому и написал «да». А если бы опасность не угрожала и не вспомнил бы», проговорила она таким голосом, что я не понял, серьезно она или шутит хотя какие могут быть шутки в такой ситуации. Извини, я приобнял ее и привлек к себе. Обещаю тебе, что в следующий раз это будет самое настоящее свидание. Ты ничего, это ты меня прости. Ты сейчас спасаешь мою семью, свою семью. Я не должна. Она спрятала лицо у меня на груди. Кстати, вспомнил я, тот тайфун, что едва не снес с Сахалины несколько городов на материке. «Возможно, тоже имеет к этому непосредственное отношение», прошептал я ей в макушку, прикрываясь целомудренным поцелуем. «Вот даже как», — проговорила принцесса, снова погружаясь в задумчивость. «Если во всем этом замешан Разумовский, то дело плохо». «Неприкасаемая личность», — озвучил я свои опасения. «Не то слово», — кивнула принцесса. «Отец доверяет ему больше, чем себе самому». Но дело даже не в этом. Ты говоришь, что отец находится под воздействием. Разумовский когда-то давно пытался делать мне ментальные щиты, от якобы воздействия извне. А на самом деле, спросил я, когда молчание моей спутницы затянулось. А сейчас я понимаю, что это были не щиты. Точнее, щиты тоже. Но они в том числе были нацелены на то, чтобы иметь доступ к моему разуму. Наверняка такие же он ставил отцу. Сосредоточенная и рассуждающая принцесса была просто великолепна. «Были?» – переспросил я. «А куда делись?» Так при моих бесконтрольных выплесках ничего не удерживалось. Ни ментальные щиты, ни стены дворца, ни люди, доставившие мне хлопоты. Последнее время, правда, больше телефоном доставалось, сказала она, повернувшись ко мне и улыбнулась. А теперь ей вовсе научилась себя контролировать. Она внимательно разглядывала меня. «О чем задумался?» «Как думаешь, если вывести из себя твоего отца, он сможет сжечь наложенные на него щиты?» — спросил я. «Слушай!» — ее глаза заблестели. «А это мысль! Ты гений, Никита!» Теперь осталось придумать, как вывести из себя императора и остаться в живых. Я грустно улыбнулся. «Предоставь это мне, я его дочь, и знаю, как довести его до белого колени». Она еще теснее прижалась ко мне, и мы продолжили нашу прогулку, имитируя образцовое свидание. Илья Святославович Вяземский прислал для аудита службы безопасности своего сына и отца Павла по совместительству Василия Ильича. Его тайно провели в комнату за односторонним стеклом, где он просто следил за тем, что происходило в допросной. А там дядя Слава, которого уже тоже успели проверить на внешние воздействия, задавал одни и те же вопросы всем по очереди сотрудникам безопасности Державиных. «Поступали ли вам предложения работать на другого работодателя? Случалось ли с вами что-то странное в последние дни? Мучили ли сильные головные боли? «Были ли провалы в памяти? Происходило ли такое, что вы не могли вспомнить, как оказались в каком-нибудь месте?» И еще несколько вопросов, нацеленных на то, чтобы вычислить, подвергался ли человек ментальному воздействию или нет. Список предоставил сам Василий Ильич Вяземский и следил теперь за отвечающими. «Был это хмурый, неразговорчивый человек лет сорока, с окладистой бородой и сросшимися боровями. Он практически не комментировал происходящее. В основном от него слышали лишь «чист, чист, чист». Пару раз он сказал, что человек врет, но воздействия нет. А затем в комнату вошел Стас Громобой. «Поступало ли вам предложение работать на другого работодателя?» Заученно спросил дядя Слава. «Нет», — ответил Стас. «Получалось ли с вами что-то странное в последние дни?» «Пожалуй, что да», — после длительного раздумья ответил Громобой. Дядя Слава приподнял бровь, но при этом незаметно весь подтянулся, как истинный военный, готовый к активным действиям. «Опишите, пожалуйста». «Давайте вернемся к этому позже», — попросил Стас. «Возможно, я смогу сформулировать». «Хорошо», — согласился дядя Слава. «Мучили ли вас сильные головные боли?» «Да», — снова ответил Громобой. «Я должен был с кем-то встретиться, ночнулся но посреди улицы с дикой головной болью. Затем это повторялось несколько раз. Я оказывался в таком месте, в которое не знал, как попал. И при этом у меня раскалывалась голова». «Воздействие было», — сказал за стеклом Василий Ильич Вяземский Игорю Всеволодовичу Державину. Но уже несколько дней назад. «Сейчас он чист». «В свете последних событий», — продолжал говорить громобой дядя Славе, «подозреваю, что меня может использовать вражеская сторона. Прошу меня изолировать, чтобы я не мог причинить вреда роду Державинах». Дядя Слава откинулся на стуле, не зная, как реагировать. Но тут вышел Державин-старший. «Все в порядке, Стас», — сказал он безопаснику. «На тебя действительно было воздействие, но сейчас ты чист. Так что не беспокойся, все в порядке. Иди и выполняй свои обязанности». «Спасибо за доверие, ваше сиятельство», — ответил Громобой и вышел. «Отец, дядя Слава с недоумением посмотрел на Державина-старшего. Зачем ты его отпустил? Судя по всему, он причастен ко многим нашим несчастьям, может быть, даже к смерти Ростика». «Знаю», — ответил Игорь Всеволодович. «Но нам нужна приманка, на которую мы поймаем тех, кто его использовал. И да, Стас прекрасный работник. Его использовали против его воли». «Я понял», — сказал на это дядя Слава. «Остальных проверять?» «Разумеется». Не успел я расстаться с принцессой, как события совсем сорвались с цепи. Мне позвонил Олег Чернышов. «Ты телевизор не смотрел? Новости в сети не читал?» спросил он. «Нет», — ответил я. «Немного не до того было». «Виолетту цыпочки наубили, – хмуро сообщил он. «Ее тело нашли сегодня утром недалеко от норвежской границы». «Печально», — вздохнув, ответил я. «Шикарный был человек». «Это еще не все», — продолжал Олег. «В ее смерти обвиняют ваш род, а тебя чуть ли не главным заказчиком выставляют». «Что за бред?» — удивился я. «За что мне ее убивать?» «Как за что?» — друг сейчас высказывал общественную точку зрения, не свою. «За статью, которую она написала про завод, где ты взял управление». «Да я же сам заказал эту статью. Я откровенно не понимал, что происходит. Казалось, что мир сходит с ума, и она отлично сработала». — Я доволен результатом. — Да я-то знаю, — сказал Олег. — Вот только ты уже никому ничего не докажешь. Толпа загорается, требует мести, жаждет твоей крови. Понятно, что за этим кто-то стоит, но мой тебе совет — на улицу пока не высовывайся, они тебя растерзают. Вот это новость. Не хватало еще в довершении ко всему остальному. — Спасибо, друг, что предупредил, — сказал я. — Век тебя помнить буду. «Если нужна будет помощь, я всегда рядом», — проговорил тот и отключился. «Кажется, дела обстоят гораздо серьезнее, чем ты думал», — заметил Архас. «Вовремя мы тебя все-таки прокачали». «Вовремя», — согласился я. «Знать бы еще чем».